Важно вошел мусульманин дворецкий, поклонился до земли, как самому халифу. Доложил, что во дворец прибыли странные какие-то послы, их сопровождает много русов. Они приплыли на лодьях русов, но сами не русы, а обличием коренастые, низкорослые, с лицами, будто тарелки, обтянутые мелкой желтой сеткой, И глаза узкие, раскосые, совсем как щелки. Хоздай медленно приходил в себя. Чтобы выиграть время и получше скрыть свой проходивший уже страх, недовольно поморщился. Он уже сообразил, что случилось. Для безопасности многие посольства, особенно направляющиеся в дальние страны по морю, Предпочитали нанимать охрану из русов и плыть на их лодях. Да что говорить. У черного багдадского халифа и у византийского императора, у обоих сейчас гвардия из отважных русов. Почему «Да ты не объяснил послам, что у меня суббота? Разве не имею права на собственный праздник? Я в субботу общаюсь только с единоверцами. Таков порядок моей веры, великий визир, послы сказали, что они твои единоверцы. Хаздай выронил медное зеркало, которое, прибирая себя, вертел в руке, хотел ударить дворецкого, сдержался, напомнил себе, что дворецкий мусульманин, правящий веры. Успокоил себя тем, что, наверное, дворецкий получил от послов дикарей хороший бакшиш. Вот и старается ему угодить, и не придумал ничего лучшего, чем уравнять дикарей с единоверцами Хаздая. Все же, собравшись с духом, Абуресов газдай ибн Шафрут и казал впустить неурочных послов. Послов оказалось трое. На всех них были очень богатые халаты, но на головах не челмы, а расшитые золотом высокие, как кувшины, шапки верующих в неизреченного бога, и поверх халатов плащи цвета мела. Вслед за послами слуги внесли обильные дары — меха, драгоценности, соленую красную рыбу. На общей веревке волокли несколько молодых рабов и рабынь. Бросили их к ногам Хаздая. «Мы, рахданиты из великого хазарского Каганата, прибыли к халиву послами, а к тебе пришли братьями в боги, о почтенный Хаздай!» представился старший из послов, толстый, как огромная бочка сала. «Да благословит тебя Шихина! Прими подарки и разреши нам, дабы оправдать наши расходы на дальний путь от моря». Каспия, кое-что продать и купить на твоем рынке. Мы же со своей стороны приглашаем кордовских купцов к нам на Каспий в город Итиль, что стоит на великой реке, истекающей из земель Рус. Путь до нас опасный и дальний по Средиземному морю и понту Эвксинскому, а дальше по Дону и Волоком к нашей реке или караванам по Кавказу. Или можно добираться к нам через немцев и русов. Однако рынок наш столь богат, что дает купцу тысячекратный барыш, который оправдает все опасности. Тебя же, Хоздай, лично приглашает наш правитель Иосиф. Он у нас носит титул Иша. Считается он управителем при Кагане, но власть у Иши, поистине... Царское, и Каган мало выходит к народу и служит больше Богу, чем нам, грешным. Так что, если ты захочешь послать письмо, то можешь поименовать нашего Ишу царем. Ему это будет приятно, а нам лестно, если же ты, как умный... Сайярифа-халифа, захочешь вложить в наш рынок кое-какие свои деньги в расчете на хороший барыш, то лучше тебе иметь дело со мной. Зовут меня Гер Фанхас. Я старосту всех базаров в нашем городе. саярифа нашего Кагана и сам владею доходной работорговлей во всей Европе. Мою добропорядочность и честность в торговых делах... Подтвердит тебе каждый рахданит, торговавший на рынке рабов в Праге или Константинополе. Знают меня также в Багдаде и Киеве. Я надежный сайярифа. Герфанхас еще что-то продолжал говорить о торговых делах, но Хаздай не слышал его. Премудрый и всесильный визир рабу Хаздай ибн Шафрут. На все глаза смотрел и не мог поверить в сотворенное для него Шехиной по случаю праздничной субботы, сакральное чудо. Наверное, если бы пророк Моисей прислал к нему вестников ангелов, он не был бы удивлен и растроган больше, чем от внезапного появления этого толстого, как бочка сала, тозенца фанхаса, с сгорда, как аристократический титул, произносимым. Гер прозлит перед именем. Вот он, третий. Вот кто уже идет, чтобы изменить все в этом мире, сроки которого кончаются. Вот истинные дети вдовы природы, овдолевшие после захода солнца. Уж такие-то не пропадут. Вот из скузнечика саранча. До сих пор Хаздай слышал о великом Казарском Каганате, якобы великой державе неизреченного, возникшей где-то на самом восточном краю Европы в Прикаспийских и Придонских степях, как о манящей сказке. Послы в Византии извещали Хаздая, что свои дипломатические письма хазарский Каган скрепляет печатью весом в два золотых солида. По рангу великих держав и что византийский император настолько заискивает перед славой хазар, что взял в жены хазарскую царевну по имени Чечак и теперь в Византии у модниц на расхват чачакионы шапки как у царевны